Так повелело, и сыну стремил пожирающий пламень. В поле сперва разгорался огонь, И тела пожирал он многих толпами Лежащих троянах и лесом убитых. Поле иссохло, и стали в течение светлые воды. Словно как в осень борей вертоград, Усыренный дождями, скоро иссушит, И его удобрятеля радует сердце, Так иссушилось целое поле. Тела погорели. Бог на реку обратил разливающий зарево пламень. Вспыхнули окрест зеленые ивы, и вязы. Вспыхнули влажные трости, лотос и кипер душистый, кои росли изобильно у ксанфовых вод светлоструйных. «Рыбы в реке затомились!» И те по глубоким пучинам, Те по прозрачным струям, И сюда и туда заныряли, В пламенном духе томясь Многоумного амфигея. Вспыхнул и самый поток, И пылающий так возопил он. «Нет, о Гефест, Ни единый бессмертный тебя не осилит. Нет, никогда не вступлю я с тобой, Огнедышащим, в битву. кончит и брань, А Троян хоть из града пилит Быстроногий, пусть изженет». Отрекаюсь их раз, не хочу поборать им. Так говорил и горел. Клокотали прекрасные воды, Словно клокочет котел огнем, Подгнетенный великим, Если он вепре огромного тук, Растопляя блестящий, Полный ключом закипит, Раскаляемый пылкою сушью. Так от огня раскалялись волны, Вода клокотала. Стала река, протекать не могла, изнуренная знойной силою бога Гефеста. Скомандр к торжествующей Гере голос простер умоляющий, быстрые речи вещая. «Гера, за что твой сын на поток мой свирепо обрушись, мучит меня одного?» Пред тобою не столько виновен я, как другие бессмертные, кои троян защищают. Я укращусь, о гера-владычица, если велишь ты, пусть и Гефест укротится. Клянусь я клятвой бессмертных, трое сынов никогда не спасать от суровой годины, даже когда и трое губительным пламенем бурным вся запылает, зажженная светочми храбрых Донаев. Речи такие услышав, лилейно-раменная Гера быстро богиня к Гефесту, любезному сыну, вещала. — Полно, Гефест, укротися мой сын знаменитый, не должно так беспощадно за смертных карать бессмертного бога. Так повелела и бог угасил пожирающий пламень. Вспять покатились к потоку прекрасно струящиеся воды. Так обуздана Ксанфова мощь, успокоились оба Ксанф и Гефест, укротил их Гера, кипящая гневом.